Александр Мазин, Павел Мамонтов Княжий человек Глава первая. Трудности судоходства. По серо-зеленым водам Ловоти, разлившейся вширь от майских ручьев, били весла сотен наскорозделанных кораблей-однодеревок, уверенно плывших против течения. На большинстве из них стояли паруса. Ветер благоприятствовал и гнал кораблики купцов, охотников и просто искателей приключений к волокам, через которые лежал путь на юг. К стольным и богатым городам Киеву, Выжгороду, Чернигову. Однодеревки и сами по себе служили товаром. На далеком юге их пустят на полезные постройки. А вот товары, что они несли на борту, богатство севера, меха, воск, кость, сулили несметную прибыль тому, кто сумеет их доставить и продать на изобильных и шумных ярмарках великого торгового пути из варяг в греке. Среди них плыли и полтора десятка кораблей видного купца-путяты Жирославовича, а на одном из принадлежавших ему судов работал веслами Данила Молодцов. Парень двадцати шести лет, кудрявый, светловолосый, с чуть темноватой бородкой, одетый в ту же одежду, что и прочие грибцы. Но чужой, чуждый всему здешнему окружению и обычаям, Год назад он вполне беззаботно собирался отмечать день рождения друга и по неведомой причине вдруг оказался в совершенно незнакомом мире далекого прошлого, где ничего не умеющий чужак по всем правилам и законам должен был замерзнуть где-нибудь в хлеву, закованный в колодки. Но Данила, неожиданно в первую очередь для себя, умудрился выжить. И более того, стать своим в компании смелых и отважных ребят. Его приняла в свое дружное братство ватага-обережников, купеческих охранников под командованием неимоверно крутого батьки, варяга Воеслава Игоревича. Оглядываясь назад, в свое недавнее прошлое, сразу после необъяснимого путешествия в мир Средневековья, Данила понимал, что просто не мог выжить. То, что он сейчас сидит на лодке и гребет, а в его сундуке лежит упрятанный подальше от влаги меч, Его меч. Не меньшее чудо, чем поразительное перемещение из века двадцать в век 10. -й. Чудо, конечно, чудом и останется. Но без новых друзей, шибриды, клека, скрохвата и самого батьки Воислава, который во многом под доброте душевной на пристани Бродова взял лоха неумеху в свою команду, не вдыхал бы сейчас молодцов дивный воздух русского северо-запада. И тем больнее было вспоминать тех обережников, с которыми он успел подружиться, но которые не пережили последний год. «Слева!» — раздался крик Шустрика. Молодцов, не переставая работать, повернулся на звук. М-да. Речка, конечно, не была так плотно заставлена судами, как автотрасса, машинами в пробку. Но лодок на ней тоже хватало. Данила в пределах видимости мог насчитать десятка три, не меньше. Иногда расстояние между ними сокращалось до одного-трёх корпусов, а это была уже опасная близость. Он грёб на двухвесельной однодеревке на пару с клеком. У руля стоял опытный Шибрида. Река в половодье бывает не менее опасна, чем волнующееся море. Вперед смотрящим был Челядин Шустрик. А за ним, подобрав ножки под пёстрой рубахой, сидела у Лада и вышивала. Вереница кораблей путят растянулась километров на пять. Первые уже скрылись за поворотом ловоти. Однодеревка шибриды, как одного из самых опытных кормчих, замыкала колонну. Все лодки плыли, стараясь держаться ближе к берегу, где течение было послабее. Но вот коллеги по бизнесу по левую сторону на своих трех однодеревках вылезли на самый стрежень. То ли обогнать решили и прийти к волокам раньше всех, то ли просто пиво в голову ударило. На эти придурки нашли себе приключения и на голову, и на другое место. С течением они явно не справлялись. Да еще ветер подул такой противный, восточный. Так что лодки торопливых купцов стало разворачивать. И прямо на суда обережников. «Чего эти полудохлые тюлени телепаются? Поворачивать надо лодку и идти по течению! У, бескостные слизни!» Выругался Шибрида. «Может, в воронку попали?» — предположил Клек, не переставая работать веслами. Оба двоюродных брата были похожи как два перста и выглядели чистыми скандинавами. Выступающие брови, круглые скулы, мощные челюсти, рыжие густые волосы, голубые глаза. Судя по отчеству Сигаровичи, их отец был викингом по имени Сигар, что означало «воин победы», «нурманом» или «свеем по крови». Данила один раз и вовсе слышал, как Воефаст, второй воин после Воислава и главный корм чьей команды, называл их необычными именами — Клак и Зигфрид. Выходило, что Шибрида и клек — это переделанные на славянский манер скандинавские имена. Но братья считали себя не скандинавами или викингами, а варягами. Поэтому бороды они сбривали начисто и носили только длинные усы, доходившие до подбородка. Или водяной балует... пискнул Шострик. «Нишкни!» — уронил Шибрида, но задумался. Клек тоже молчал. Он мог сказать только то, что его брат и так знал. На взгляд Данилы вариантов было три. Первый — бросать якорь и тормозить. Однако течение их тоже могло подхватить и выбросить на отмель. Сами они останутся невредимыми. Но товар... мех от воды испортится, а это такие деньжищи. Данила в прошлой жизни пытался быть коммерсантом. Если сравнить цены прошлого и будущего, то в однодеревке они везли груз равной стоимостью, если не танкеру с нефтью, то уж солидной барже груженный цвет метом, точно. Вторым вариантом было налечь на весла и постараться обогнать косоруких лоцманов. При таком ветре и течении задача была непростая. Да и риск столкновения оставался, но уже на большой воде. Третий вариант — поменять курс и попытаться уклониться от потерявших управление однодеревок с тем же переменным риском, что и во втором варианте. До на реке лодок оставалось уже меньше перестрела, метров примерно 150. Данила уже начал привыкать считать расстояние в древних мерах длины. «Крепи!» — закричал Шибрида. Он принял решение. Оба обережника уперлись ногами в палубу, прижали рукояти весел, зафиксировав их в положении под водой. Набравшая скорость, однодеревка начала замедляться. Практически сразу ее стал разворачивать по течению. «Правый табань, левый стой!» — крикнули с кормы. Данила поднял весло, а Клек, мгновенно повернувшись на скамье, стал быстро выгребать, отчего нос лодки тут же развернуло к середине реки. «Оба, греби!» Клек вернулся в предыдущее положение, И они с Данилой слаженно вспенили веслами воду ловоти. Течение и старания бережников быстро разогнали однодеревку до приличной скорости. Теперь она быстро уходила с курса кружившихся на воде лодок. Но их все равно несло за ней, будто привязанных. Шибриде тоже особо поманеврировать не удавалось. Впереди из Новгорода по ловоте шли нескончаемым потоком десятки и десятки одинаковых однодеревок. Чуть зазеваешься, не миновать беды. Впрочем, кормчи на встречных лодках видели ситуацию и старались давать дорогу уходившим от столкновения. Данила то и дело поглядывал на Уладу. Та умница. Подвернула подол, сапожки и другое имущество собрала в небольшую котомку, которую закинула за спину. В общем, готовилась к худшему. Эх, не хотелось бы вот так по-глупому опрокинуться. Тем временем одна из лодок успешно влетела на мель. Да так, что часть экипажа вылетела в воду от резкой остановки. Вторую прибила к затопленному берегу, поросшему густым лесом. Около берега из воды шипами торчали ветки. Судя по тому, как шустро принялись грибцы сбрасывать свёрстки с мехами на голые кроны деревьев, никто серьезно не пострадал. Ну а третью лодку как раз несло на деревку обережников. По закону подлости, именно в этот момент на стрежень на своих плавсредствах вылезла другая группа лоцманов-недоумков. Так что Шибрида вынужден был отвернуть и потерять еще в скорости. Данила посмотрел на приближавшуюся посудину и понял, что столкновение неизбежно. До нее оставалось метров пять. Было хорошо видно, что экипаж ее занят бессмысленной суетой, а один из его членов своим прижимает ладони к лицу. «Даниил Забагор!» — рыкнул Шибрида, и командным боевым голосом крикнул тем, кто плыл на соседней лодке. «Правый табань, левый крепи! Правым табань, левым крепи, забери вас, Хель!» Молодцов едва успел поднять Багор, как сразу пришлось пустить его в ход. Они вместе с Клеком, тот вытащил весло из уключины, вогнали свое оружие в борт приближавшейся однодеревки, уперлись ногами в днище судна, замерли в предельном напряжении, словно в строю. Обе однодеревки соединились, сцепились будто намертво и стали закручиваться уже вдвоем. Шибрида ногой открыл крышку сундука на банке, не отпуская кормила, вытащил оттуда меч. Воздел его к небу. «Правый крепи, левый табань!» — закричал он. «Перуном клянусь, если вы безмозглые собаки от рыжки дохлых кос нас опрокинете...» «Я каждому вскрою его гнилую требуху и заставлю сожрать! Молниеруки руки и со мной!» От последнего крика варяга даже Даниле стало не по себе. А уж тем, к кому он был обращен, и подавно. Мотивирующая речь Шебриды возымела свое действие. На лодке зашевелились, забегали, сели на весла, и посудина стала замедлять вращение. «Данил на скамью! Табань! Брат, держи весло!» Молодцов тут же выполнил команду, сел как положено и, что есть сил, стал выгребать. Среди всей этой кутерьмы ему в голову полезли глупые мысли о том, что теперь он может работать и смотреть на Уладу, которая вольготно устроилась на носу рядом с Шустриком. Заметив взгляд Данилы и словно угадав его мысли, она подмигнула. Молодцов улыбнулся в ответ. Меж тем его усилия не пропали даром. Одна деревки разошлись дальше, чем на длину весла. Клек тут же уселся на скамью и стал вместе с Данилой разгонять лодку. Оба греби! крикнул Шебрида, поворачивая кормило, когда расстояние между двумя суденышками увеличилось метров до тридцати. Данила не без сожаления развернулся на сто восемьдесят градусов. Их одна деревка ложилась на верный курс.